Глава пятнадцатая Помогла малышкам одеться, умыться и усадила за стол. В дверь постучавшись, заглянул Веня. Он стоял на пороге, слегка сутулясь и теребя пальцами край своей старой куртки. Увидев нас за столом, мальчик робко улыбнулся и, не дожидаясь приглашения, протиснулся внутрь. «Идём», — сказала я, мягко улыбаясь, — «и для тебя стоит тарелка с кашей». Веня шмыгнул носом и, как будто сомневаясь, положил узелок на лавку. Его лицо светилась надеждой, когда он подошёл к умывальнику. Вода в тазу была холодной, и он с шумом плеснул на руки, тщательно их намыливая. Затем вытер их о край полотенца и сел на лавочку рядом с девчонками. «И мне?» – переспросил он. Его голос дрожал от волнения. Я кивнула и указала на тарелку, которая стояла перед ним. Веня с благодарностью принял её, придвигая поближе к себе. Его взгляд метался между мной и девчонками, которые уже начали есть. Таточка сидела у меня на коленях, её щёчки раскраснелись от тепла. Я аккуратно подносила ложку с каши к её губам, кормя её. Веня, не теряя времени, принялся за еду. Его аппетит был ненасытным, и он быстро расправлялся с кашей, иногда поднимая глаза, чтобы убедиться, что всё в порядке. В комнате царила тёплая и уютная атмосфера, несмотря на скромные условия. Я заметила, как девочки переглядываются, словно делятся чем-то секретным, и улыбнулась, понимая, что они тоже рады видеть Веню. «Ты всегда так будешь заботиться о нас?» – тихо спросила Алена. Я посмотрела на неё и кивнула. «Конечно», – ответила я. «Мы все одна семья». В этот момент Веня поднял голову, его глаза светились благодарностью. Он понял, что это не просто слова. «Как у тебя дела?» Спросила я у Вени, который, доев кашу, теперь уминал яйца, намазывая хлеб толстым слоем творога, который я намешала со сметаной и добавила малины и мёда. Веня поднял взгляд от тарелки и улыбнулся, но в его глазах мелькнула усталость. Он вытер губы рукавом рубашки и ответил. «Да ничего, как всегда. Бегаю туда-сюда, разношу свитки с податями. Его величество выдаёт мне их утром, я и несу». «Он дурные вести разносит», – резко сказала Алёнка, нахмурившись. Её голос прозвучал грубо, и она бросила ложку на стол с такой силой, что та звякнула. «Это моя работа», – обиделся Веня, и его щёки вспыхнули. Он опустил голову, чтобы скрыть смущение. «Я же не сам их пишу. Его Величество поручает, а я просто передаю». «Много тебе платят Его Величество?» – спросила я, пытаясь понять, как Веня живёт. Ответ я уже знала, но хотела услышать его из уст мальчика. Веня замялся его взгляд, заметался по комнате, избегая моего. Он, наконец, поднял глаза и тихо ответил. «Кровь и еда». «Место на сундуке найдётся. Еда тоже. Ты уже сидишь, ешь». Я покачала головой, стараясь не показывать раздражение. «А его величество пусть сам разносит. Вот прямо как кощей над златом чахнет». «Зачем ему столько денег?» Веня снова опустил голову. Его плечи поникли. Он медленно поднес ложку ко рту, но не проглотил еду, а застыл, будто обдумывая мои слова. Аленка нахмурилась еще больше, и ее взгляд стал жестким. «Веня», – тихо сказала она, – «ты ведь знаешь, что это неправильно. Ты не должен быть рабом Его Величества». «Я не раб», – возразил Веня но его голос прозвучал неуверенно. «Просто мне больше некуда идти». Я посмотрела на него, стараясь понять, что можно сделать. Веня был всего лишь мальчишкой, который оказался в трудной ситуации. Я вздохнула и сказала. «Послушай, Веня, если ты хочешь, ты можешь остаться с нами. Мы будем рады тебе». Веня посмотрел на меня с удивлением, а затем его лицо озарилось надеждой. Он медленно кивнул, и я поняла, что сделала правильный выбор. Сказала и умолкла, чувствуя, как слова повисли в воздухе, словно тяжёлые капли. «Почему я так сказала?» «Мигель не похож на того старого высохшего кощея, которого я знала из сказок. Он не скрипит костями, не скалится, как скелет, да и он дракон. Вроде...» «Но откуда я это знаю? Я ведь никогда не видела настоящего дракона». Веня решилась спросить у всезнающего мальчика. «А как выглядит дракон?» Он задумался, наморщив лоб. «Но...» empathetic». – протянул он, подбирая слова. «Большой, страшный и дышит огнём. Это он сжёг деревню тогда из-за оброка, который они не хотели платить из-за неурожая». Я нахмурилась, чувствуя, что что-то не сходится. «Ты его сам видел?» не, я тогда ещё маленький был». «А кто видел?» Он пожал плечами, глядя на меня с хитринкой. «Наверное, деревенские». Я задумалась, разглядывая его лицо. «Но почему они говорят, что видели дракона?» Веня усмехнулся, но в его глазах мелькнуло что-то странное. «Да кто его знает? Может, им просто показалось». «А может, это был какой-то другой зверь?» Его слова заставили меня нахмуриться ещё сильнее. «Какой зверь?» Он на мгновение задумался, будто вспоминая что-то. «Ну, не знаю. Может, волк или медведь? Или кто-то ещё?» Я покачала головой, чувствуя, что его слова не убеждают меня. «Нет, Веня. Дракон – это дракон. Он не может быть волком или медведем». Он снова усмехнулся, но на этот раз его усмешка была понимающей. Никто его не видел, поэтому все и говорят то, что хотят. Я замолчала, чувствуя, как мои мысли путаются. Может, он прав? Может, я просто придумываю себе образ дракона, основываясь на сказках и страхах? Но ведь Мигель... Я тряхнула головой, отгоняя сомнения. Нет, Мигель – дракон. Он уверил всех в этом. Просто... Просто мне нужно больше информации. Позавтракав сама, я быстро убрала со стола. Выдав детям миски, я вывела их на улицу, где ждали кусты со спелыми ягодами. Солнце только начинало припекать, и воздух был наполнен ароматом свежескошенной травы и цветов. Я вдохнула этот свежий запах и почувствовала, как он наполняет меня энергией. Дети с радостью бросились к кустам. Их смех разносился по всей округе. Вдали виднелся густой лес и мне казалось, что я слышу его тихий шепот, словно он приветствовал нас. Я быстро спустилась в подвал, чтобы спрятать сыр и масло. Там было прохладно и уютно. Запах затхлости и пыли исчез. Подвал превратился в настоящее хранилище, где можно было хранить продукты до самой зимы. Я аккуратно поставила сыр и масло на полку, наслаждаясь прохладой и тишиной. У нас уже потихоньку собирались запасы на зиму. Заглянула в корзинку с яйцами, которую оставляла вчера. Мне показалось, что там что-то блестит, но света было мало. «Ого!» Я взяла в руки одно из яиц и понесла кристаллу, который освещал подвал. Яйцо было тёплое, как нагретый на солнце камень. Его гладкая поверхность блестела, словно внутри что-то пульсировало. В моей руке оказалось золотое яйцо. Я осторожно провела пальцем по его поверхности, чувствуя, как тепло разливается по ладони. Вернувшись к корзинке, я взяла всю её целиком, чувствуя, как в руках пульсирует сила. Поднесла корзину к свету, и все яйца вспыхнули золотыми оттенками, словно кто-то раскрасил их изнутри. Одно яйцо было ярко-жёлтым, почти оранжевым, другое – бледно-золотистым, почти белым, а третье переливалось всеми цветами радуги. Золото было под цвет самих яиц, как будто природа сама решила подарить им этот волшебный оттенок. «Удачно так я решила хранить их здесь». Пробормотала я, глядя на глыбу в центре панвала. Она лежала, как огромный спящий зверь, окружённая слоем грязи. Я нагнулась и провела рукой по её поверхности, холодной и влажной. Я не стала брать все яйца, чтобы не повредить их хрупкую оболочку. Выбрала одно, самое яркое и, поднявшись из подвала, положила его на стол, в маленькую мисочку, чтобы не разбить. Налила в большой таз тёплой воды, добавила немного настоя из трав. Вода засияла мягким золотым светом, словно в неё добавили солнечных лучей. Взяла тряпку и спустилась обратно, уже без страха и сомнений. Отмыла глыбу дочиста, и она засияла, как будто внутри неё зажглись тысячи маленьких огоньков. Я поняла, что она пачкается, очищая мир от грязи, и в моих силах избавить его от всего плохого. Глыба стала ещё больше, словно впитывала в себя силу, которую я в неё вложила. Мелькнула догадка. Может быть, это не просто глыба, а древний артефакт, способный защищать мир от зла. Внутри меня проснулось что-то новое, что-то большее, чем просто сила. Это была ответственность и радость от осознания, что я могу сделать мир лучше. Я вздохнула, чувствуя, как тяжесть на сердце становится невыносимой. Холодный камень под ладонью был покрыт мелкими трещинами, словно напоминал о хрупкости всего существа. Провела по нему пальцами, ощущая шершавую поверхность и думая о том, сколько времени он уже хранит в себе тайны этого мира. Задумалась о том, кто мог быть виновником всех этих бед, кто или что могло заставить жителей этого мира страдать, почему они стали жертвами неведомой напасти и как можно помочь им избавиться от этого проклятия. В голове мелькали обрывки воспоминаний и догадок, но ничего конкретного не приходило на ум. Я чувствовала, что должна найти ответы, но не знала, с чего начать. Из-за пазухи выпал мой кулон в виде овала, отшлифованного из красивого камня и обрамлённого в тёмный металл. Следующее мгновение меня за шею притянуло к огромной золотой глыбе, словно невидимая сила связала нас. Кулон так сильно примагнитился, что я не смогла оторвать его от себя, а верёвка, на которой он висел, была слишком короткой, чтобы снять его. Я попыталась разорвать верёвку, но не хватило сил. Все, что мне оставалось Это смотреть на кулон. Он выглядел как простой кусочек камня, но теперь начал светлеть, становясь прозрачным. Камень словно впитывал в себя золотистое свечение глыбы. Дыхание перехватило, и я начала задыхаться от ужаса. Мне было страшно и непонятно, как освободиться от этой странной силы. Вдруг раздался щелчок, и кулон сам отцепился от глыбы и моей шеи. Он упал в пыли рядом со мной. Вместо простого камня я увидела голубой сияющий камень, который теперь был обрамлён в золотую, витиеватую оправу. Кожаный шнурок превратился в плотную золотую цепь, которая блестела при свете кристаллов. Кол лежал передо мной, я не могла отвести от него глаз. Его сияние было невероятным, и я поняла, что это не просто украшение. Это был артефакт, обладающий какой-то магической силой. Я осторожно подняла его и почувствовала, как тепло и энергия проникают в мои руки. Я смогла сесть, но тело тряслось от слабости и адреналина. Пальцы, сжимающие украшения, дрожали, а глаза не могли оторваться от блестящего металла. Внутри меня изменилось, словно это украшение стало частью меня. Попыталась повесить его обратно на шею, раз уж ему там место. Замочек легко защелкнулся как будто ждал этого момента. «Магия, блин!» – пробормотала я, стараясь не выдать и дрожь в голосе. Поднявшись с земли, я покачнулась, но устояла на ногах. Взгляд упал на место, где был закопан мешочек с монетами. Я осторожно подняла его и развязала тесёнки. Внутри оказалось гораздо больше монет, чем я ожидала. «Ничего себе!» – выдохнула я, разглядывая блестящие кругляшки – Монет явно прибавилось, и я задумалась о том, что это может значить. «Значит, если что-то пожелать, оно исполнится?» — спросила я вслух, глядя на монеты. Они казались живыми, словно перешёптывались между собой. Я знала, что этих денег не хватит на новый сарай. Но вдруг...